Глава 31. Искусство. Искусство ⁇ высшая форма творческой деятельности человека. Не всякое творчество можно назвать искусством, но всякое искусство будет высшей ступенью творческого развития человека. Развитие человека строится на многих факторах. Физическая культура ⁇ это развитие тела и работа с ним. Интеллектуальная работа ⁇ это его ум и раскручивание его по восходящим потокам особой работы интеллектуальной мыслительной деятельности. Воспитание – это высшие нравственные идеалы человека и его личная мораль в жизни. Но особенный для нас, отличный от других интерес развития души, представляет собой именно творческое развитие. Творческая реализация проходит множество ступеней и в конце человек приходит к тому, что становится настоящим искусством. То есть это тонкое умение, высокая степень мастерства по передаче своего опыта, знаний и практики. Практика воспроизведения реальности и действительности высшими художественными образами. Согласитесь, не каждый ребенок в детском саду сразу даст мастер-класс по лепке пластилином или глиной. А вот пройдя соответствующую школу, освоив моторику рук, пройдя вуз и длительную историю длиной в полжизни, жизнь, набравшись опыта и практики, будет способен изобразить такую скульптуру из самого капризного материала или камня со сложной процедурой отделки, что даже недалекий в этом деле человек сможет оценить ее по достоинству, и она окажет на его душу соответствующий по силе эффект. Более того, она в веках укрепит имя мастера. И будет воздействовать на умы других людей самым благодатным образом, подчеркивая уровень мастерства и высшую степень профессионализма работы с камнем, образом, чувствами и высшей интеллектуальной деятельности, которой был способен достичь автор. Серьезная работа в творческой атмосфере придает обычному творчеству направление искусства. Искусство бывает разным. Почти все, что относится к классическому направлению, не вызывает сомнений, Оно прекрасно, понятно и с великим трудом воспроизводимо лишь единицами. Не стоит путать малопонятное занятие, называемое авторами искусство, только в силу того, что они в виду своих личных воззрений так их называют. Пройдитесь по лучшим музеям мира, у вас не останется вопросов, что есть истинное искусство и масса затраченных на него психических сил, энергии и времени художников, в широком смысле их создавших. Но то, что будет громко названо в наше время искусством, не всегда соответствует истине. Например, если человек сколотил шалаш или памятник из подручных материалов и называет это искусством, не соотнесется никаким образом с настоящим искусством, того же воздвигнутого за век готического собора Франции. Или, например, если кто вылил пару банок краски, а вернее не вылил, а может даже случайно пролил на полотно, или даже не на полотно, а на пол, и притом сфотографировал, а потом выдал за шедевр и удачно продал, создав себе на короткий срок громкое скандальное имя, может говорить лишь о том, что эта публика оказалась с дурным вкусом, и ей нужна скорее какая-то горячая-желтая провокационная сенсация. На деле оказывающаяся чистой фикцией, преследующей банальные корыстные цели для наживы или пустой популярности. До искусства нужно дорасти. Не всегда человеку хватает одной жизни. Чтобы сотворить стоящее произведение, абсолютно в любом формате требуется не просто гений, а время, кропотливый труд, хороший вкус, понимание предмета и вовлеченность в прекрасное со всеми вытекающими. Невозможно включиться в высшее искусство, А искусство – это всегда высшая степень прекрасного начала, на которое человек может только посягать и дотянуться, способен далеко не каждый. Ровно как не каждый человек от природы выдающаяся личность, и у него вообще довольно простая программа по жизни. Но если очень четко стремиться к высшей цели, обретать знания, опыт, вместе с ними высокие духовные ценности, то шансы есть. Не зря же большинство великих произведений – возьмем для примера предмет живописи, картины, были написаны именно на духовную тематику. Не говорит ли это о том, что только постигая высшие ценности, на которые человек всегда делал ставку, как максимальное сложное и духовное развитие личности, он сможет обратиться и к высшим сферам искусства, чтобы развиться самому и тем самым указать другим путь к постижению того самого эталона высшего идеала, которому так необходимо стремиться, чтобы обойти стороной ненужное. Только обходя стороной все лишнее, недалекое, глупое, низкое и недоразвитое, человек устремляет свой взор далеко в будущее и волшебное до прекрасного настоящее, чтобы окунуться в него с головой и уже на этой волне творить самому безупречные творения в совершенстве линий, формы, цветопередачи, смысла, и глубины эмоций, и чувствительной стороны вопроса. Для человека нет ничего недосягаемого, в рамках разумного, есть лишь этапы достижения. Впрочем, по творчеству человека всегда видно уровень его развития, неважно в какой сфере он будет работать, его портфолио отражено во всем, чего он касается. Особенно понятно это выражается в его творчестве, Так что если вы видите, что искусство какого-то автора не вызывает в вас ответных высоких чувств, то тут либо вы не доросли до его высот и имеете слабый вкус, либо он действительно находится на пути к высокому. А кто из вас обоих возвысился выше, легко проверить. Если человек не в состоянии ничего создать прекрасного в своей жизни, то, очевидно, и ценитель искусства из него будет соответствующий. Но бывает, что человек восхищается высокими идеалами, Но так как сам до них еще не доразвился, то, соответственно, ничего не может им противопоставить из своего творчества. Если же человек видит прекрасную скульптуру из мрамора и говорит, что это ниже его уровня, а сам не в состоянии слепить ту же простенькую фигурку из глины или произвести на свет любое другое творение аналогичного образца, то любая его критика просто несостоятельна. Как не может и человек, не умеющий рисовать вообще, здраво оценить, лучших классических живописцев мирового уровня. Он может ими восхищаться или не признавать их, но критиковать не может в силу того, что ему просто не хватит силы интеллектуального замысла, чтобы охватить проделанную работу. Я всегда говорю так. Сначала создайте, потом смотрите косо в сторону других создателей, а до тех пор это пустое. Другое дело, что иногда человек все видит и понимает, то есть стремится к высшим меркам и эталонам, но его собственной мощи пока не хватает. Но это уже совсем другой случай. Когда-нибудь он обязательно дойдет, просто его путь только недавно начался, ему следует помочь на нем. Гения может понять только гений. Правда, еще не каждый гений метает бисер перед свиньями, так как понимает, что это не просто бессмысленно, но и делает его самого в собственных глазах посмешищем. Немало история знает авторов, творящих великие проекты и скрывающих их от своей современности, а потом оцененных после своей смерти. Но много истории знает случаев, когда бездарные творения были оценены в далеком будущем, когда уровень вкуса и понятия высокого в большинстве своем так пал, что люди оценили его по достоинству, своему, высокому достоинству но как бы там ни было человек в душе всегда чувствует высокое и низкое и способен понять до чего ему когда небо не подпрыгнуть с первого раза да и со второго никак оттуда и непонимание с досады осознания невозможности достижения в текущей жизни видимого уровня совершенства